Алексей Лютый. Икс-осценизаторы. Книга третья. Запрещенный угар. Читает Сергей Ларионов. Специально для трекера аудиокниг. Апкул.ру. Пролог. Земля. Год 2000 ближайший. Правда, неизвестно к чему именно. Тихое европейское государство, входящее в состав Евросоюза. Его название официально упоминать запрещено, но всем известно, что вокруг горы, но не Молдавия. Время честное, самое, что ни на есть европейское. Даже Гринвич от зависти куса стрелки атомных часов. Время, когда пришельцев боялись, как огня, кануло в лету. Теперь лишь слегка опасались, но не больше, чем черт Ладана. Привыкнуть к инопланетянам люди еще не успели, и поэтому во время их экскурсий на Землю часто случались казусы. Например, когда группа летунов решила самовольно покинуть зафрахтованный самолет и поближе рассмотреть Empire State Building, местные полицейские открыли по ним огонь нестабельного оружия. А служащие одной из контор, мимо окон которой иноплотяне пролетали, закидали их ластиками, мусорными корзинами и дыроколами. К счастью, во время этого инцидента жертв не было, а вот разрушений хватило. Окна, например, были выбиты на трех этажах. Но, как говорится, это дело житейское, были бы люди целы. Ну, а в общем и целом отношения между Землей и Трунаром, двумя еще недавно враждующими планетами, катастрофически быстро налаживались. И были установлены бесперебойно-гиперпространственная связь и грузопассажирское сообщение. Хотя грузы в основном отправлялись с Земли, а пассажиры, соответственно, в противоположном направлении. Но поскольку взаимоотношения непрерывно совершенствовались, шансы человечества внести солидный вклад в туристический бизнес дружественной цивилизации непрерывно возрастали. Вот об этом в первую очередь и говорил руководитель Евросоюза Бернард Йохансон российскому президенту. «Я не понимаю, что правильно в вашей внешней политике...» И в привычной ему немного корявой манере возмущался Йоханссон. «Вы прямо-таки монополизировали все межпланетные отношения, хотя что именно наши страны также вложили в их развитие немалые материальные средства, моральные и научные вклады и прочие вливания». «Послуживший ей чему?» «Я полностью поддерживаю!» Вскочив с места и, перебивая Йохансона, завопил Мао по странному стечению обстоятельств, возглавлявший Великую Азиатскую Республику. На секунду он задумался, кого именно собираться поддерживать, а потом обрадованно хлопнул себя по лбу «Россию!» Не должно быть никаких межпланетных отношений до тех пор, пока остаются несчастными, голодными, раздетыми и финансово неудовлетворенными 20 миллионов честных китайцев. — Господин Мао, вы опять? Ну сколько же можно толдычить об одном и том же? — устало поинтересовался российский президент. Великий корм чистушевался, а глава государства российского устал со своего места. Господа, о о межпланетных отношениях и их, как выразился уважаемый Бернард, монополизации России мы обсудим. И обсудим сегодня же. Но сейчас возникла куда более важная проблема – из-за которой я и настоял на этой внеплановой встрече. И вот о ней придется поговорить в первую очередь. Угроза инопланетного вторжения не исчезла. Более того, сейчас она реально как никогда. Все члены саммита, присутствующие в кабинете Яхансона, удивленно уставились на российского президента. Ну, конечно, мысль о том, что этот видный политический деятель, возможно, не в своем уме, в голову никому прийти не могла. Однако некоторые сомнения начали закрадываться. И все из-за того, что по заверениям ученых Трунара, а у они на космических путешествиях, э -э, не одну тонну метеоритной пыли слопали. Кроме людей... Самих трунарцев и еще одной из захудалой цивилизации, недалеко ушедшей от каменного века и в связи с этим не имевшей даже названия, никаких иных разумных форм жизни в космосе не существовало. Спрашиваться, откуда может исходить угроза, если пятикантропы в космос не летают, а трунар молится на Землю, как на Бога? И именно над этим задумались все участники саммита. Блондинистин Йоханссон застыл в центре кабинета, удивительно напомнив российскому президенту известную статус Дзержинского на Лубянке. Великий кормчий прищурил и без того узкие глаза и задумчиво тер переносицу. Причем совершенно непонятна была причина его задумчивости. То ли 20 миллионов китайцев не давали ему покоя, то ли действительно заявление российского президента за дело за живое. Про Джорджа, фамилию которого нормальным людям запомнить так и не удалось, хотя все прекрасно знали, президентом какой именно Америки он является, можно вообще не говорить. Во время выступления Йохансона он так горячо поддерживал своего коллегу по блоку НАТО, что разве Кольдон над головой не размахивал? А после слов российского президента и вовсе готов был ринуться в кавалерийскую атаку. Для этого Джорджу даже шпоры к сапогам пристегивать не нужно было, поскольку он и так их всегда носил. И, по сведениям Моники Левински, которая считалась самым крупным специалистом по американским президентам чуть ли не со времен Первой мировой войны, даже ложась спать с ними не расставался. Или Шарель Шарон, премьер-министр Израиля, казалось практически не удивился заявлению главы государства российского. Внешний израильтянин выглядел совершенно спокойным, даже слегка задумчивым. Российский президент удивленно посмотрел на Шарона, пытаясь понять, известно ли было Массаду об этом заявлении заранее, или Арель просто очень хладнокровный старичок, но тут же выяснилось, что премьер-министр Израиля просто спит. И это успокоило президента. Пнув ногой под столом Шаррона, он закончил свою фразу. «И чтобы мы лучше поняли, что происходит во Вселенной, к нам прибыл с Трунара сам господин Скраб. Он нам все и объяснит. Прошу любить и жаловать». При этих словах президент сделал широкий жест рукой по направлению к двери расположенной позади Йохансона, и все остальные члены саммита словно по команде повернулись туда. Дверь, естественно, открылась, и в кабинет, где проходило собрание, вплыл гигантский небесный. Вплыл не потому, что в кабинете было по грудь воды, а того что двухметровую фигуру скраба скрывал длинный оранжевый плащ, И под этим плащом движение ног небесного различить было невозможно. Вот со стороны и казалось, что он плывет. Ну, не брасом, естественно. Может быть, людям скраб оказался несколько высоковатым, но для небесных рост его считался ниже среднего. Носил он, как и все благородные тунеядцы, длинный оранжевый плащ с капюшоном, так сильно склевавшим лицо, что разобрать под ним удавалось только подбородок. Сделав два шага в сторону глав крупнейших государств, президент Трунара остановился. А следом за ним в комнату впорхнули два обычных человека и раздали членам саммита какие-то приборчики, похожие на слуховые аппараты на что, впрочем, никто из собравшихся внимания не обратил. И лишь корм, великий кормчий, удивленно повертев прибор в руках, попытался постучать им стол. «Господин Мао, приборы вешатся на пояс, а наушники вставляются в соответствующее место», попытался был урезонить его российский президент но закончить инструктаж не позволил Йоханссон. «Господин президент, у нас тут теперь что? Кунсткамера?» — возмущенно завопил глава Евросоюза, тыча указательным пальцем в небесного. «Кунсткамера не у вас, а у нас в Санкт-Петербурге», — сделал поправку глава государства российского. И прошу вас, господин Йохансон, оставить свои российские замашки. Я надеюсь, мы здесь все люди цивилизованные. И уж вам-то гораздо лучше других должно быть известно, что в вопросах государственной безопасности не может быть никаких расовых и национальных ограничений. Давайте просто выслушаем господина Скраба, А уж затем будем выносить суждения.